Глава 101 На крик пришел Дворецкий, недоверчиво глядя на еду Он деликатно взял вилку, убеждая, что лично пробовал ужин Донесе ее до рта старик покраснел Потом несколько раз выразительно моргнул и прокашлялся салфетку <кười> <кười> Дверь закрылась Я покачивала ножкой, глядя, как дракон садится за стол с бумагами Не ест, не пьет Вздыхала я, чувствую себя шкадливой феей. Мучается бедненький. В дверь постучали. Дракон оторвался от какой-то бумаги, которую писал. Он отложил золотой перо, засунул его в чернильницу в виде дракона, встал и широкими шагами направился к двери. Разговор в коридоре свидетельствовал, что это надолго. Кто-то оправдывался грудным женским голосом о том, что никак не мог пересолить или пер переперчить блюдо. Я слетела с люстры, неловко приземляясь на стол. Аккуратная стопка бумаг, стоящая на столе, едва слетела вниз, разлетаясь по всей комнате. «Так, а это у нас что?» «Отказ!» – прочитала я огромные по сравнению со мной буквы. Я вспомнила, как вместо поцелуя целовала его трость и решила, что пощады не будет. Когда еще выпадет такая возможность отыграться за все обиды? Я вытащила дорогое перо и взвалила его себе на плечо, разгуливая по листочку и внося в него свои маленькие правочки». Отмазал, прочитала я с усмешкой поглядывая на дверь. Пока что она была закрыта и открываться не планировала. В силу ряда причин мне проще скинуть обязанности на. Осмотревшись, я стала вносить правки. В силу ряда причин мне проще сикнуть обязанности на, хихикнула я, исправляя буквы и читая дальше. Смею доложить, что пусть я исправно служу коронею, вы не имеете права наставить на моей женитьбе. Ха, сейчас, сейчас! Смеюсь доложить, что пусть я исправно служу корове. Вы не имеете права настаивать на моей женитьбе. Отлично получилось. Поэтому не планирую появляться во дворце до того момента, пока вы не отмените свое решение. Не отметите ваше решение балом, подправила и дописала я. С уважением, Сантал. С, ув... с увлажнением, Сандаль. Закончила я, осторожно отыща перо в сторону чернильницы. Несколько клякс на бумаге отмерили мой путь. Их! Взвалила я перо на коленку и воткнула его на место. Парочка мелких исправлений показались мне ничтожной малостью, но дверь уже открывалась, а мне нужно было прятаться. Я подошла к столу и шагнула вниз. Крылышки сначала забарахлили, а потом заработали, унося меня на спасительную люстру. «Может, это какая-то магия?» Спросил подозрительный дворецкий, идя следом за разгневанным хозяином. «Я проверил, магии нет», — ответил дракон, сощурив глаза. «Ну, тогда я должен предположить...» «Я даже предположить не могу, что это!» Развел руками старик. И уже у самой двери он внезапно остановился и спросил. «Может, вы влюбились? У меня такое было в молодости. Я сам не замечал, как мог перепутать солонку с перечницей!» «Хе-хе!» — усмехнулся старик. «Смею заметить?» «Ядовито произнес дракон. Я ничего не путаю. Хорошо, будем считать это случайностью. А теперь иди, мне нужно работать!» Он присел в кресло и посмотрел на бумагу. Его глаза расширились, а потом метнулись к перу.